то ещё спаса. Сколько всего спасло? спросил дядя Gaspar. Нам не ответили. Теперь недолго ждать. Мужайтесь. Не будем больше разговаривать. Это тормозит работу. Потерпите ещё несколько часов.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 На это задержит работу. Лучше потерпите. Скорее будете на свободе. Потерпим. Торопитесь. Откачка бодьями тоже не прерывалась ни на минуту, и вода продолжала убывать. Крикни им, что вода спадает, сказал учитель. Знаем, знаем, через ход или через галерею.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 Но вдруг раздался плеск воды в галерее, и, обернувшись, я увидел свет. "Мужайтесь!" кричали нам. К нам подходили со стороны галереи. Впереди всех шёл инженер. Он первым поднялся в забой, и я чутёлся у него на руках раньше, чем успел вымолвить слово. Помощь подоспела вовремя. Я уже терял сознание.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 За правой рукой поцеловал брони, произнёс слабым голосом Маттиа. Я огляделся вокруг и увидел огромную толпу, которая стояла двумя плотными рядами, образовав посредине проход. Толпа молчала, было приказано не волновать нас криками, но их взволнованный вид, взгляды были красноречивее слов. 20 рук протянулись ко мне, чтобы взять меня, но инженер, счастливый и гордый своим успехом, сам захотел донести меня до конторы, где для нас были приготовлены постели. 2 дня спустя я уже гулял по улицам Варшавы в сопровождении Маттея, Алексея и Капи, и все встречные останавливались, чтобы поглядеть на меня. Некоторые подходили, пожимали мне руку со слезами на глазах. Другие напротив отворачивались. Это были те, кто потерял близких. Некоторые с горечью спрашивали себя, почему спас этот сирота-ребёнок в то время, как их отец или сын погиб в шахте.